и которая сообщалась с комнатами Викторена, так как по возвращении из Гиера у супругов не было общей спальни. На первых порах муж Амели спал отдельно лишь в случае нездоровья жены, и когда ей пришлось подвергнуться длительному лечению, они совсем отдалились друг от друга, и такой порядок упрочился, тем более, что он оправдывался и рождением четырех детей. На втором этаже... Находилась также и комната Каролины вдовы Адгара, где она жила в те месяцы, которые проводила на авеню Вандейка. Все дети, включая Иксавье, жили на третьем этаже, по соседству с комнатами Амори. Однако на правах художника и холостяка он частенько оставался ночевать на вилле Монсо под предлогом работы над новой картиной. Приливы творческого вдохновения, хотя результатов этого усердия не наблюдалось. Никто в доме амури не верил, но глава семейства, почитатель приличий, считал такой предлог весьма удобным. И однажды, когда сноха вздумала пошутить над этим, он шепнул ей на ухо, «Тише, тише! Мы это говорим, дорогое дитя, ради вас! Вы ведь женщина, достойная уважения!» Амелия умолкла, несколько озадаченная тем, что ради нее сочинили выдумку, и в то же время не стесняются признаться, что это ложь. Младшая ее дочь, двухлетняя Луиза, уже проявляла себя существом любящим и нежным. Амелия, не высказывавшая никогда предпочтения ни одному из своих детей, все же говорила об этой крошке. «Маленькая моя мимоза!» Из пятерых ребятишек, живших в доме, Луиза тяжелее всех перенесла свинку, которой они заразились друг от друга, и долго после этого лихорадила, плохо спала по ночам. Однажды ночью во время ее затянувшегося выздоровления Амели вдруг проснулась. Сквозь сон она различила изощренным слухом матери, что девочка ее плачет. Уже несколько дней Аглая, которая совсем измучилась, ночевала в своей комнате по распоряжению хозяйки а ее место у изголовья больной заняла вторая няня. Амели сняла с крючка слуховую трубку, с помощью которой она, лежа в постели, могла переговариваться с детской. «Что случилось?» — спросила она у Бонны, подозвав ее к рупору свистком. Луиза проснулась и все не может уснуть. «Сейчас я приду». Вскоре Луиза из своей постельки увидела в сумраке осиянное светом видение, свою мать в капоте и со свечой в руке. Вода, настоянная на померанцевом цвете, ласки, уговоры успокоили девочку, и она уснула. Для очистки совести мать еще немного посидела около нее, потом бесшумно подошла к двери и отворила ее. По коридору кто-то пробирался быстрыми, неслышными шагами. Высунув голову, Амеля увидела фигуру женщины, которая, несомненно, вышла из комнаты Амори и направлялась к лестнице. Амеля инстинктивно попятилась и, обернувшись, посмотрела, не видела ли нянька. Но та ничего не видела и не слышала, не заметила испуга хозяйки. Госпожа Бусардель вернулась к себе почти уверенная, что это была Аглая. Она узнала ее по росту, по походке. Больше она уже не ложилась. — Нет, это невозможно. — Невозможно, невозможно, — машинально твердила она и не могла выбраться из лабиринта догадок. Рассудок, уважение к человеческой честности и добропорядочности, прежние, прочно укоренившиеся мнения об Аглае не давали ей поверить нежданному открытию. — Нет, это не могла быть Аглая. «А если не Аглая, то кто же?» Она заставила себя сосредоточиться, думать последовательно. Мысли понеслись одна за другой, такие же быстрые, но более логичные. Так кто же это был? Ни одна из женщин, живших в доме, не отличалась таким дородством, разве только кухарка. Но та была ниже ростом и уже не молода. Да и возможно ли представить себе, что Амори способен... Правильно я сделала, что не позволила Аглае позировать ему. Но она часто одна ездила на виллу Монсо.